Посты я выделил сразу, проверил их систему сигнализации и сообщения, уточнил расположение и условные сигналы, а также установил, что от них к дому не вело совершенно никаких сигнальных нитей или плетения оповещения для вызова быстрой группы поддержки или мгновенной реакции. В общем, в плане охраны бандиты меня разочаровали. В ковине все было устроено гораздо профессиональнее и на более высоком уровне. Поэтому я, чтобы мне потом на это не терять время, на все четыре найденных поста охраны навесил специальные метки и настропалил искателя отслеживать перемещение двух мобильных групп, курсирующих навстречу друг другу вокруг здания. Охрана под контролем. Еще раз оценив расположение постов и текущие маршруты патрулирующих окрестности бандитов, удостоверился я и вплотную занялся охранным плетением, наложенным на резиденцию бандитов. Над особняком потрудился неплохой мастер. Брешей в защите практически не было, вернее, для обычных магов их не было абсолютно. Идеальная защита... Для этого мира мы даже скопировали ее структуру к себе в базу знаний. Но в том-то и дело, что я в общем-то вовсе и не маг. И там, где не могут помочь мои магические способности, мне на помощь пришли мои симбиоты. Ведь что собой по сути, представляет магическая защита или тот или иной щит? Это ментоэнергетическое поле. привязанная к какому-либо материальному или виртуальному объекту. В идеале это голая и чистая энергия, полученная при конвертации ментального посыла магии тем или иным способом. А если это чистая энергия, то в этом случае нет лучшего инструмента для работы с ней, чем тот тип моих симбиотов, что я встретил в городе древних магов. Для них, Работа на уровне энергии – это, как для нас, работа с обычными предметами или материалами. Надо – переложил из одного места в другое, надо – сломал. А если необходимо, то переплавил и сделал из одного что-то совершенно иное, не похожее на предыдущее. Так и сейчас. Стоило мне поставить им задачу, как мне предложили множество решений, от полного уничтожения каркаса всего плетения до преобразования его в обычную, ничем не примечательную пустышку, только создающую вид усиленной охранной системы. Я выбрал более интересный вариант. Да и на будущее мне он показался более перспективным и полезным, а главное, позволял преодолеть мне абсолютно любое подобное Ментоэнергетическое поле. Суть этого варианта заключалась в том, что симбиоты в моем ментоинформационном поле выстроили, антагоничный любым энергетическим проявлением внутренний слой, который служил отрицательной частицей для любых ментоинформационных и энергетических частиц и, в общем-то, отталкивал от меня. все известные энергетические элементы. Правда, на данный момент они встроили в этот слой лишь ту базу ментаэлементов, о которой было известно им самим, искателю и вирту. Остальные, неизвестные пока типа частиц, будут пополнять нашу базу по мере необходимости в случае моего столкновения с ними. Но даже на примере данного охранного энергетического поля было прекрасно видно, что идея работает. Приблизившись к небольшой слепой зоне у дальнего угла здания, того места, где особняк не просматривался со стационарных постов охраны, а мобильные там, в общем-то, и не перемещались, я попробовал обойти охранные плетения, воспользовавшись... Теми изменениями, что внесли в мое ментоинформационное поле энергетические симбиоты. Ощущение было непривычным, будто я протек сквозь энергетический барьер. Он расступался передо мной, давая проскользнуть прямо сквозь него. Работает, обрадованно подумал я, и приступил к следующему этапу разведки местности. нужно было определиться с теми, кто находился за стенами здания. Оказавшись за границей энергетического барьера, который плотно охватывал всю территорию особняка, включая крышу, внутренний двор и даже подвальные помещения, я, наконец, смог просканировать резиденцию бандитов полностью. К моему удивлению, Народу внутри оказалось несколько больше, чем я ожидал. Но что странно, маг среди них был всего один. Правда, это был очень сильный маг. Если сравнивать со знакомыми мне, то по уровню своих способностей он не уступал муку, а если предположить, что он еще прошел полное профессиональное обучение в одной из гильдейских академий, то получалось, что этот маг намного опаснее нашего демоненка, а значит, и разобраться с ним придется быстро, не оставив ему ни одного шанса на подготовку и тем более на ответный удар. Общее распределение местных бандитов в особняке было следующим. В подвале несколько нейтралов, скорее всего, это охрана, плюс там же, Ещё какое-то очень странное помещение, откуда до меня доносились очень слабые отзвуки присутствия живых существ. Наверное, это какая-то специальная камера, догадался я, и держат в ней опять же магов. Кого тут еще особо прятать-то? Обычных пленников не пытались бы так старательно укрыть от любопытного взгляда. Основная масса бандитов, а кроме них это никто больше быть не может, сосредоточено на втором этаже 25 существ. Ну и третий этаж. Там находится кабинет местного босса. Именно туда и провели отпущенного мной бандита. Сейчас там, кроме него, еще трое. Двое каких-то необычных громил-демонов и тот самый маг. Плюс у входа в помещение находится один демон, судя по всему охрана. Ну что ж, количество противников выяснено. Их вооружение мне не было особо интересно. Воевать с ними я не собирался. Я собирался убивать. А для этого я должен был знать только о постоянно действующей защите и о тех, на ком она была. а она была лишь у семерых, у мага и двух демонов, находящихся с ним в кабинете, у охранника, стоящего где-то недалеко от них, и еще у трех бандитов на втором этаже. Вирт стал быстро просчитывать наиболее оптимальную систему взлома всех защитных плетений. Но, как оказалось, теперь это особо и не нужно. Я с последними изменениями внесенными энергетическими симбиотами, мог пробить любую подобную защиту. Главное, чтобы оружие, которым я буду пользоваться, находилось в моих руках. Тогда мое ментоинформационное поле станет распространяться и на него, и, как следствие, внутренний слой, внедренный симбиотами, тоже. Поэтому я лишь расставил приоритет уничтожения целей, Раскидал метки и маркеры и подготовил быстрый, а самое главное, безопасный, и с минимизированной вероятностью каких-то случайных происшествий алгоритм перемещения и уничтожения своих противников. Все можно начинать. Видимо, мое сознание в такие моменты переходило в какой-то своеобразный режим бездушной машины для убийства. чтобы постараться уберечь мою хрупкую психику от возможных перегрузок, так как последующие несколько минут я воспринимал все с какой-то холодной отчужденностью и математической точностью. Удар, поглощение сути, поглощение энергии, труп. Удар, поглощение сути, поглощение энергии, труп. Удар, защита, Снятие защиты по подготовленной схеме, удар, поглощение сути, поглощение энергии, труп. И так необходимое количество раз. Теперь остались самые опасные противники. Маг и два брата. И что удивительно, братья были опасны не менее мага. Не хотелось рисковать, затевая бесполезную дуэль сразу с тремя противниками. А неожиданности, если я нападу сейчас, именно в их случае не получится. Нужна какая-то идея. Их трое. Первым однозначно нужно уничтожить мага, но на это время необходимо притормозить тех двух непонятных демонов со странным, практически непросматриваемым ментоинформационным полем. Притормозить, замедлить. заморозить. Плетение локального стазис-поля. Его совсем недавно расшифровал кластер, вытащив структуру этого конструкта из, одно... из одного инфокристалла, найденного в библиотеке города древних магов. Сама структура плетения была многоуровневой, достаточно сложной и разветвленной, что ее делало практически нереализуемой. при реальном использовании. Об этом же было упомянуто и в инфокристалле тем магом, что его изучал и пытался воспроизвести. Он предположил, что это просто какая-то теоретическая разработка древних. Однако те, кто создал этот конструкт изначально, скорее всего не работали с плетениями теми способами, какие распространены сейчас. и, возможно, использовались в те времена, когда эту структуру изучал ученый из города древних. Поэтому у меня перед ними было то же самое преимущество, как и при внедрении плетений в ментоструктуры других объектов. Я при помощи кластера и ментоинтерфейса создавал в сознании виртуальную модель плетения совершенно любой сложности, Для меня это не имело значения, так как, по сути, саму структуру строил виртуальный компьютер, кластер, и только после этого активировал его. Вот и сейчас Вирт практически мгновенно нашел нужный конструкт. Совместно с Искателем они подготовили виртуальную модель, даже немного оптимизировав при этом плетение и подогнав его под работу именно с моим ментоинформационным полем. Маркер был уже внедрен в поле одного из братьев, осталось только активировать структуру плетения, которую я привязал к нему. Еще один плюс подобного способа активации, то, что структура плетения, хотя уже и полностью готова к работе, но была совершенно невидима, так как в реальном мире Ее вроде как не существовало, ведь для ее материализации необходимо влить в нее хотя бы капельку мента энергии, а ее там не было. Поэтому маг, находящийся рядом с братьями, ничего не почувствовал. Все было готово для нашей с ними встречи, которая, судя по всему, состоится прямо сейчас. Маг двинулся к выходу из комнаты, за ним потянулись и братья. Готовность. Маг открывает дверь. Активация плетения. Братья замирают на месте. Я прыжком перемещаюсь за спину мага. Удар, как сквозь масло, проходит через его защиту. Поглощение сути. Странно. Мне казалось, что у мага должны были быть какие-то врожденные способности или умения, а вся его сила почему-то оказалась заимствованной. У него даже внутренний накопитель мента энергии первоначально был очень мал, хоть и пополнялся извне достаточно быстро. Но как такое возможно? А вот так, за счет силы, которую можно изъять у других магов. Вот они им зачем. Именно таким способом они увеличивают свою мощь. Сколько же этот гад убил и искалечил магов, если смог поднять свое могущество на один уровень с муком? Неизвестно, но Вирт оценил их количество в 700 магически одаренных существ, правда, с вероятностью всего в 79%, и это, скорее всего, только нижний предел. На самом деле их могло оказаться гораздо больше. Так что о его трупе, свалившемся ко мне в ноги, Я забыл, как только перенесся к странным демонам, похожим на двух горил переростков. Удар, поглощение сути. А вот тут меня ждал сюрприз. Регистрирую поступление ментоструктуры десятого уровня, сообщил Искатель. Конструкт десятого уровня, врожденная особенность вида, сообщил Вирт. Абсолютная защита от менты энергии всех типов до четвертого уровня воздействия. У первоисточника с вероятностью в 90% уровень воздействия ограничивался седьмым, а в некоторых случаях и восьмым уровнем. Теперь понятно, в чем была особенность этих демонов. На них практически не оказывали никакого влияния любые магические воздействия, направленные непосредственно на них, их тело и элементы информационное поле. А вот от опосредованного влияния их врожденная способность никак уберечь не могла. Стазис поля накладывалась не на конкретную цель, а на определенный объем пространства заданного размера, внутри которого оно и действовало. Именно поэтому Оба этих демона оказались такими же простыми целями сейчас для меня, как и все остальные. Удар, поглощение сути, поглощение энергии, первый труп. Удар, поглощение сути, поглощение энергии, второй труп. Все. Нет, еще не все. У стены какое-то скулящее существо. Это тоже один из тех, кто хотел напасть на мою семью, а значит, и ему не жить. Остановился я, лишь когда последний бандит, тот самый, который ушел с перекрестка на нижнем уровне и привел меня к своему боссу, не свалился у стены в кабинете главаря банды. Все, дело сделано. Как ни странно, никаких угрызений совести или сожалений у меня не было и в помине. Видимо, и правда, то состояние, в которые переходит мое сознание в такие моменты, как-то защищает меня от восприятия реальности. Тяжелая, грязная, утомительная работа. Но и ее кому-то нужно делать. Ну, или я не такой уж и цивилизованный человек, как думал всегда до этого. Дикарь, одним словом, северянин и варвар. При этой мысли я впервые за сегодняшнюю ночь улыбнулся. Если все-таки могу шутить над собой, то не все еще потеряно. Ладно, нужно заняться тем, ради чего я здесь и оказался. Вернее, перейти ко второй цели. Банду-то я уже уничтожил почти подчастую. Теперь займемся пленниками. Моя интуиция говорила о том, что девушка здесь, в здании. А единственным непроверенным мной помещением в этом особняке была та замаскированная камера с четырьмя ее обитателями. Однако, заметив лежащую у входа труп мага, я решил к пленникам спуститься чуть позже. Нужно обыскать здание и собрать трофеи. Но только я подумал об этом, Как выяснилось, одна любопытная вещь: оказывается, искатель, основываясь на моем поведении в каждой произошедшей стычке и том, что я делал после нее, уже составил некую ситуационную модель с громким названием «Мародер». И теперь она автоматически отрабатывала, когда я вступал в бой. если не было специального приказа ее не использовать. То есть инвентарь самостоятельно с помощью мента интерфейса сканировал окружающее пространство, классифицировал обнаруженные объекты и собирал все найденные предметы, магические артефакты, оружие, ценности и прочее. То, что им определялось однозначно как несомненно полезная или ценная вещь, сразу перемещалась в основные складские секции. В этом инвентарю огромную помощь оказывал кластер с его доступом в сеть нейтральных миров и оценкой примерной стоимости найденных объектов. Если же какая-то вещь вызывала сомнения или ее нельзя было как-то однозначно идентифицировать, то она помещалась в секцию мусора и ожидала моего решения, По ее дальнейшей участи. Оставить ее или выбросить. Дальше же анализировался мой выбор, и база инвентаря дополнительно пополнялась и классифицировалась. Так что в результате я лишь просмотрел неидентифицированные предметы. Их было два. Первый какой-то непонятный осколок камня. Мне он показался интересным. и его поместили в основное хранилище. Исходил я из того, что пустышку таскать с собой никакой разумный нейтрал не будет, тем более, если он один из тех двух демонов, что когда-то главенствовали в этой банде и сейчас лежали у меня за спиной. Вторым предметом была странная тряпица из неизвестного мне материала, Чем она привлекла внимание инвентаря, а вернее кластера, я не знаю, но моя интуиция подсказывала мне, что и она может принести нам какую-то пользу и что ее нужно обязательно показать девочкам. Но в чем ее особенность, ни я, ни кластер, ни менты интерфейс сказать не могли. Вот так получилось, что от грязной работы мародера Искатель полностью меня избавил. Правда, им остались неохваченные помещения, различные тайники и секретки, но их я обыщу достаточно быстро. Просканировав здание с помощью разработанного кластером конструкта своего охранного плетения, а также сканирующих возможностей мента-интерфейса, я нашел несколько простых И магических тайников. Среди них было четыре спрятанных в различных комнатах простых тайника с деньгами и драгоценностями. Не доверяли бандиты банковской системе, поэтому в доме, да и у бандитов в карманах, оказалось очень много наличности и ценных предметов. Кроме того, было три сейфа, два из которых были неплохо защищены от взлома различными магическими плетениями. Первый содержал лишь наличность и, похоже, находился в кабинете местного бухгалтера или счетовода. Второй был в личной комнате главаря банды. В нем присутствовала наличность, ценности, какой-то артефакт, по всей видимости определяющий любую магическую активность поблизости от своего местонахождения, различные расписки, несколько закладных и документы на владение собственностью в других нейтральных мирах. Все это вызывало определенный интерес и требовало дальнейшего изучения, тем более я до сих пор не разобрался с бумагами, найденными в резиденции Ковина. Последний сейф находился в комнате мага, в этом не было никаких сомнений. Помимо него в кабинете было множество литературы, инфокристаллов и магических предметов. А вот наличность почти отсутствовало. Лишь огромное количество кредитных карт, принадлежащих как различным личностям, так и различным банкам. Было достаточно много и каких-то бумаг и документов. Все это не отсортированной кучей отправилось в инвентарь. А вот с сейфом пришлось повозиться, его прикрывало какое-то странное плетение, преобразующее находящийся передо мной стальной ящик в однородный куб без каких-либо признаков дверцы. Я уже хотел бросить разбираться с ним и забрать так, но тут Вирт нашел в сети описание подобного плетения, и что самое важное – прилагалась его полная структура и подробное описание механизма срабатывания. Очень необычная разработка. Плетение было помещено в нашу базу знаний, а мы сами, конечно, заинтересовались как им самим, так и его автором. Им оказался какой-то молодой маг из одной окраиной не очень известной академии. Но что странно, Никакая из гильдий пока не проявляла к нему интерес, не привлекла к себе для работы. А вот мое внимание он сразу привлек. Что-то было в тех его разработках, что сумел найти в сети кластер. «Такой талант-теоретик нам точно пригодится», — решил я и сделал себе пометочку «обязательно встретиться с ним и переговорить». и сделать это нужно как можно скорее. Не хотелось упустить такой ценный кадр. Между тем, опираясь уже на эти знания, Вирт составил, хоть и не механизм отпирания сейфа, это было слишком сложно и индивидуально для каждого подобного конструкта, но некую универсальную отмычку, которая просто-напросто разрушала структуру внедренного В ментоинформационное поле сейфа плетения. По уже отработанному алгоритму я внедрил нашу универсальную отмычку, и через пару мгновений плетение, защищающее сейф таким необычным способом, распалось. И вот сейф открыт. Мои предположения подтвердились. По крайней мере, еще два дела с открытием этого сейфа. можно считать завершенными. Первое, теперь я точно знал, что маг пил чужую силу и развивал свою за счет этого. Второе, похоже, не нужно больше искать того, кто продал Минотавру ошейники для теперь уже моих бхутов. Вот они, валяются целой кучей. Теперь я уверен и в участи пленных магов, попавших к ним в руки, и того, кто мог изготовить, доставить и активировать подобные ошейники. В сейфе были и какие-то непонятные бумаги, требующие изучения. Может, они укажут на ту гильдию, к которой принадлежал этот маг и его помощники. Еще там находилось несколько артефактов. Их изучение я тоже отложил на потом. Все найденное в сейфе я забрал, оставив только ошейники. «Ой, целыми их бросать нельзя», подумал я, глядя на неактивированные артефакты. Но тут особого варианта решения я не видел, кроме как фатально испортить их. А для этого нужно капитально исковеркать внедренное в них плетение. Вирт разработал простой, но надежный конструкт, выполняющий эту задачу. Следующие несколько минут я потратил на то, чтобы превратить эти ужасные амулеты в бесполезные игрушки для извращенцев. Но даже этого мне показалось мало. Нужно было оставить указание на то, за что поплатилась эта банда. И я нашел для этого неплохой, хотя и несколько варварский вариант. Но я же все-таки варвар. Закончив со своей задумкой, я с каким-то садистским удовлетворением посмотрел на дело своих рук и направился к последнему обнаруженному мной тайнику. Он был необычен сам по себе. Находился в небольшой коморке между первым и вторым этажом. Я, если честно, думал, что там подсобка или что-то похожее. но помещение оказалось закрытым. Взломав замок, я проник в небольшое помещение и подошел к тому месту, которое все мои чувства идентифицировали как тайник, но там ничего не было. «Что это?» — подумал я. И тут мне ответили те симбиоты, которых я нашел в доме мага. Небольшая пространственная аномалия, Передали они мне. Построить канал доступа к ней? Да, согласился я. Сначала ничего не происходило, а потом в стене прямо передо мной раскрылась небольшая каменная ниша. Мы сделали, прозвучало в моем сознании. Посмотрев перед собой, я это прекрасно понял. Что странно, Дом был явно не каменный, а там проглядывал грубый, необработанный камень. Я заглянул внутрь вскрытого кармана. У дальней стены стояла маленькая каменная шкатулка. Кстати, как теперь я понял, фанил магией не сам карман. Его бы я не сумел заметить даже благодаря всем моим способностям, разве что интуиция как-то помогла бы. а то, что находилось в этой небольшой шкатулке. И излучало это нечто, такие мощнейшие эманации энергии Земли, что я поостерегся без предварительного исследования брать этот предмет в руки. А вот в инвентарь к особо опасным артефактам закинуть его не составляло труда. Уже собираясь уходить, я оглянулся. Ниша вызывала какой-то диссонанс с окружающим пространством, и я спросил у симбиотов. Можно ее обратно закрыть? Не успел я договорить, как стена приняла свой первоначальный вид. Так-то лучше, и ни у кого не возникнет лишних вопросов. Все, с трофеями закончил, решил я и вышел из коморки. Теперь к пленникам, пора выпустить их на волю. Тем более, среди них должна быть внучка Рехара, я это чувствую».